Глава шестая. Ночь в лесу. Окончание. Дик и Джоан Лошади, между тем, съели скудный запас корма и отдохнули вполне. Костер засыпали снегом по приказанию Дика. Пока его воины устало взбирались в седла, Дик, вспомнив несколько поздно о предосторожностях, принимаемых лесными жителями, выбрал высокий дуб и быстро влез на его самый верхний сук. Оттуда он мог обозреть на большом пространстве освещенный луной и усланный снегом лес. На юго-западе виднелись те высокие, покрытые вереском места, где они с Джоанной испытали страшное приключение с прокаженным. Тут его внимание привлекло какое-то красное, блестящее пятнышко величной не более булавочной головки. Он жестко порицал себя за небрежность. Если то горели огни в лагере сэра Дэниела, то он должен был давно увидеть их и пойти в ту сторону, а главное, он не должен был выдавать свои близости, разведя костер. Но теперь нельзя было терять ценных часов. Прямой путь к возвышенностям был приблизительно в две мили длиной, но его пересекал очень глубокая обрывистая ложбина, недоступная для всадников. Дику казалось удобнее для быстроты оставить лошадей и попробовать добраться пешком. Для охраны лошадей было оставлено 10 человек. Условились о сигналах на случай нужды, и Дик во главе остальных отправился в поход. Алиса Рейзингом храбро пошла рядом с ним. Солдаты сняли тяжелое вооружение и оставили у костра свои копья. В хорошем настроении духа они бодро шли по замерзшему снегу при веселом сиянии луны. Спуск в ложбину совершился в молчании и порядке. На другой стороне, полумили от места, где Дик заметил блеск огня, отряд остановился, чтобы отдохнуть перед нападением. В глубоком безмолвии леса малейший звук был слышен издалека. Алиса, обладавшая тонким слухом, подняла палец в знак предупреждения и остановилась, прислушиваясь. Все последовали ее примеру. Но как не прислушивался Дик, он не слышал ничего. «Я, кажется, слышала лязг оружия», — прошептала Алиса. «Сударыня», — сказал Дик, который боялся этой молодой леди больше, чем десяти храбрых воинов, «я не осмелюсь намекнуть, что вы ошиблись, но этот звук мог донестись и из нашего лагеря». Он доносился не от на а Запада. Решительно объявила она. «Пусть будет...» «Что будет, и как угодно небу», — сказал Дик. «Не будем беспокоиться, а пойдем скорее вперед и узнаем, в чем дело. Вставайте, друзья, довольно отдохнули!» По мере того, как они продвигались, снег становился все более и более утоптанным копытами лошадей. Ясно было, что они приближались к лагерю, где расположились значительные силы конных солдат. Наконец они увидели пробивавшийся между деревьями дым красного цвета внизу и рассыпавшийся вверху яркими искрами. Исполняя приказания Дика, люди его отряда развернули ряды и тихо поползли в чащу, чтобы окружить со всех сторон вражеский лагерь. Сам он, оставив Алису под прикрытием громадного дуба, пошел прямо по направлению костра. Наконец, благодаря просеке, взор его открылся вид на весь лагерь. Костер был разведен на небольшой, покрытой вереском горке, окруженный с трех сторон чащей. Он горел очень сильно, громко треща и вспыхивая ярким пламенем. Около него сидело около дюжины людей в темных плащах, но, хотя снег кругом был утоптан так, как будто тут проехал целый полк, Дик напрасно искал взглядом лошадей. Им овладело страшное подозрение, что его провели. В то же время в высоком человеке в стальном шлеме, протягивающем к огню руки, он узнал своего старого друга, а впоследствии благосклонного врага Беннета Хэтча, в двух же других, сидевших вдали. Несмотря на их мужской костюм, он угадал Джоанну седлей и жену сэра Брэкли. Ну, — подумал он, — если я даже потеряю лошадей, но добуду Джанну, то мне нечего жаловаться. С отдаленного конца лагеря послышался тихий свист, обозначавший, что его солдаты собрались, и окружение закончено. При этом звуки Беннет вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватиться за оружие, дико окликнул его. «Беннет — Беннет! — крикнул он. — Беннет, старый друг, сдавайся! Ты только понапрасну прольешь человеческую кровь, если будешь сопротивляться. — Клянусь святой Варвары, это мастер Шелтон! — вскрикнул Хэтч. — Мне сдаваться? — Вы просите слишком много. Какие у вас силы? — Говорю же тебе, Беннет, нас больше, и к тому же вы окружены! — сказал Дик. — Цезарь и Карл V запросили бы пощады. На мой свисток явится сорок человек. И одним залпом стрел я могу уложить всех вас. — Мастер Дик, — сказал Беннет, — как это не тяжело мне, но я должен исполнить свой долг. Да помогут вам святые. При этих словах он поднес к рту небольшой рог и издал пронзительный звук. Пока Дик, боясь за колебался отдать приказание стрелять, маленький отряд Хэтча схватился за оружие и сомкнулся, очевидно готовый на решительный отпор. В переполохе Джоанна вскочила со своего места и полетела как стрела к своему возлюбленному. «Я здесь, Дик!» — вскрикнула она и кинулась в его объятия. Дик все продолжал стоять в нерешительности. И в этот момент подчиненные Дика начали стрелять по собственному побуждению. При первом же выстреле бедный Беннет пал мертвым. Тогда Дик вышел из своего оцепенения. «Вперед!» — крикнул он. «Стреляйте, молодцы! И держитесь ближе к чаще! Англия и Йорк!» Но как раз в это мгновение, в тишине ночной, внезапно раздался стук множества копыт по снегу. Звук этот приближался с невероятной быстротой и раздавался все громче и громче. «Сбор! Сбор!» — кричал Дик: «Собирайтесь, если хотите остаться живы!» Но солдаты спешившиеся, рассеянные застигнутые врасплох в то время когда они рассчитывали на легкий успех начали отступать некоторые еще стояли в нерешительности на месте, другие рассеялись в чаще когда первые всадники, стреляя промчались по просике и пустили своих коней в заросли яростным галопом, в кустах они опрокинули и закололи только нескольких отставших солдат большая же часть отряда дико словно растаяло при известии о их появлении. Дик стоял одно мгновение с горечью, наблюдая за результатами своей необдуманной и неумелой храбрости. Сэр Дэниел увидел костер. Он двинулся со своими главными силами, чтобы напасть на своих преследователей или обойти их с тылу, если они решатся на атаку. Все время он действовал, как прозорливый вождь. Дик же вел себя, как пылкий мальчик. И теперь молодой рыцарь был один. Правда, его возлюбленная крепко держала его за руку. Весь его отряд людей и лошадей рассыпался в тьме среди леса, как бумажка с булавками, просыпанная на гумне. «Да просветят меня святые!» – думал он. «Хорошо, что меня произвели в рыцари за утреннее дело». «Теперешняя делает мне мало чести». И, продолжая держать Жоанну за руку, он бросился бежать. Безмолвие ночи было нарушено со стороны тонстоля криками людей, галопировавших во все стороны в поисках беглецов. Дик смело пробрался через заросли и побежал прямо с быстротой оленя. Ясный серебристый свет луны, падавший на открытые снежные поляны, увеличивал по контрасту темноту, царившую в лесных чащах. Так как побежденные рассеялись во все стороны, то и преследователям приходилось направляться по различным путям. Через некоторое время Дик и Джоан остановились в укромном месте и слушали, как звуки преследования уже замирали в отдалении. — Если бы я оставил хоть некоторую часть резервы, — с горечью проговорил Дик, — я мог бы еще поправить дело. — Ну, век живи, как учись. В следующий раз, клянусь, распятием будет лучше. — Дик, — сказала Джоанна, — не все ли равно? Мы снова вместе. Он взглянул на нее. Перед ним снова стоял Джек Мэтч в штанах и камзоле. Но теперь он узнал ее даже в этом неприглядном платье. Она улыбалась ему, сияла любовью. И сердце его было полно восторга. — Возлюбленная, — сказал он, — если ты прощаешь человека, наделавшего столько ошибок, то что за дело мне до всех этих неудач? Отправимся прямо в Холливуд. Там находится твой добрый опекун и мой лучший друг, лорд Фоксгем. Там мы повенчаемся, и не все ли равно, беден я или богат, знаменит или неизвестен. Сегодня, дорогая моя, я заслужил шпоры, высокие люди хвалили меня за храбрость. Я считал себя лучшим воином во всей Англии. Потом я сперва потерял благосклонность знатных, а теперь разбит и потерял моих солдат. Какое унижение для тщеславного человека! Но, милая, я не жалею об этом, милая! Если ты любишь меня и выйдешь замуж за меня, я готов отказаться от рыцарского звания и нисколько не пожалею об этом. — Мой дик, — сказала она, — разве тебя посвятили в рыцаре? — Да, милый, теперь ты, миледи, — нежно ответил он, — или будешь ею завтра до полудня. Хочешь? — Да, дик, от всего сердца, — ответила она. — Э, сэр, мне казалось, что вы должны были быть монахом, — донесся чей-то голос. — Алиса! — вскрикнула Джоанна. — Она и есть, — ответила, подходя молодая девушка. — Алиса, которую ты оставила, считая за замертвую, а твой укротитель львов нашел ее, вернул ее к жизни и, по правде сказать, ухаживал за ней, если желаешь знать. — Я... «Не верю этому!» — крикнула Джана. «Дик! Дик!» — передразнила Алиса. «Дик да дик!» «Да, прекрасный сэр, вы покидаете бедных девушек в несчастье!» — прибавила она, обращаясь к молодому рыцарю. «Вы оставляете их стоять под дубом! Правду говорят, что умер век рыцарства!» «Сударыня!» В отчаянии проговорил Дик. — Клянусь моей душой, я совершенно позабыл о вас. Сударыня, попытайтесь простить меня. Видите, я только что нашел Джоанну. — Я не думала, чтобы вы сделали это нарочно, — возразила она. — Но я жестоко отомщу вам. Я скажу один секрет леди Шелтон, то есть будущий леди Шелтон, — прибавила она, приседая. — Джоанна, — продолжала она. Клянусь душой, я думаю, что твой возлюбленный храбр в сражении, но позволю мне сказать тебе прямо. Он самый мягкосердечный простофиле во всей Англии. Ну и наслаждайся с ним. А теперь, глупые мои дети, поцелуйте сначала меня, каждый из вас от души, потом целуйте друг друга в продолжение одной минуты по часам и ни одной секунды больше... А потом отправимся все трое в Холливуд как можно скорее, так как, по-моему, эти леса полны опасности, и в них чрезвычайно холодно. — Но неужели мой Дик ухаживал за тобой? — спросила Джоанна, прижимаясь к своему возлюбленному. — Нет, глупая девочка, — ответила Алиса. — Это я ухаживал за ним. Я в самом деле предложил ему жениться на мне, но он сказал, чтобы я шла венчаться с подобными себе». Это были его слова. «Да, вот что я скажу. Он был более откровенен, чем любезен. Ну а теперь, дети мои, надо же иметь какую-нибудь цель и идти вперед. Пойдем мы опять ложбиной или отправимся прямо в Холливуд?» «Мне бы очень хотелось ехать на лошади», — сказал Дик. «Все последние дни меня так колотили и били всевозможными способами» что мое бедное тело представляет собой один сплошной синяк. Ну, как вы думаете, что, если наши люди разбежались при звуке битвы? Ведь тогда мы пройдемся зря. Отсюда прямым путем до Холливуда только три мили. Колокол еще не пробил 9 часов, снег достаточно тверд для ходьбы, луна светла. Что, если бы мы пошли так, как есть? «Решено!» Крикнула Алиса, а Джоанна только крепче прижималась к руке Дика. Они пошли вперед, через безлиственные чащи и дальше вниз по покрытым снегом дорогам. А бледный лик земли луны смотрел на них. Дик и Джоанна шли рука об руку, испытывая небесное блаженство». Их легкомысленная спутница шла за ними и, совершенно забыв о своих собственных решениях, то насмехалась над их молчанием, то рисовала счастливые картины и будущей совместной жизни. Издали со стороны леса слышно было, как тонстыльские всадники погоняли лошадей. Время от времени крики и лязг говорили о звичках между неприятелями но нелегко было возбудить страх и сожаление в душах молодых людей, выросших среди военных тревог и только что избегнувших таких многочисленных опасностей. Довольные тем, что звуки все более и более удалялись, они отдались всем сердцем наслаждению данного часа и шли, как говорила Алиса, свадебной процессией. Ни угрюмое уединение леса, ни холод морозной ночи не могли омрачить их счастье или нарушить его. Наконец, с вершины холма они взглянули вниз на Холливудскую долину. В больших окнах лесного аббатства горели факел и свечи. Его зубцы и шпили отчетливо и безмолвно подымались вверх. Золотое распятие на самом верху ярко блестело при лунном свете. Вокруг на открытой прогалине горели лагерные костры. Пространство рядом было заполнено хижинами. Посреди извивалась замерзшая река. — Клянусь Мессей, — сказал Ричард. — Люди лорда Фоксгема и до сих пор стоят здесь лагерем. Гонец, очевидно, не поспел. Но тем лучше. У нас есть силы, чтобы встретиться с сэром Дэниелом. Но если люди лорда Фоксгема продолжали стоять лагерем у Холливуда, то совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они пошли было к Шорби, но не прошли еще и полпути, как им встретился гонец и сказал, чтобы они вернулись туда, где стояли утром, чтобы преградить путь беглецам-ланкастерцам и в то же время быть поближе к главной Йорской армии. Ричард Глочестер, окончив битву и уничтожив своих врагов в этом округе, уже шел на соединение со своим братом, и вскоре после возвращения воинов лорда Фоксгема сам Горобун остановился перед дверями аббатства. В честь этого высокого гостя окна горели огнями, и когда Дик явился со своей возлюбленной и ее подругой, герцог со своей свитой находился в трапезной, где гостей принимали с великолепием, обычным для этого могущественного и богатого монастыря. Дико провели в трапезную, куда он пошел не совсем охотно. Глочестер, усталый, измученный, сидел, подперев рукой свое бледное, страшное лицо. Лорд Фоксгем, еще не вполне оправившийся от ран, сидел на почетном месте слева от герцога. Ну, сэр, спросил Ричард, принесли вы мне голову, сэра дэнила Милорд Герцог. — ответил Дик довольно смело, хотя на сердце у него было тяжело. — Мне даже не удалось вернуться с моим отрядом. Я был разбит, ваша милость. Глочестер посмотрел на него, нахмурясь с грозным видом. — Но я дал вам пятьдесят воинов, сэр, — сказал он. — Позвольте доложить вашей милости, — вкратчего проговорил Кецби. — Мы дали ему для преследования неприятеля только... — Хорошо, — помедлив, сказал Ричард. — Шелтон, вы можете идти. — Стойте, — остановил его лорд Фоксгем. — У этого молодого человека было поручение от меня. Может быть, оно лучше удалось ему. — Скажите, мастер Шелтон, нашли вы девушку? — Хвала святым, милорд, — ответил Дик. «Она в этом доме. Правда это?» «Ну так, милорд-герцог», — продолжал лорд Фоксгем, «с вашего позволения, завтра утром до выступления я предлагаю сыграть свадьбу». «Это молодой сквайр, молодой рыцарь», — перебил Кецби. «Что вы говорите, сэр Уильям?» — радостно вскрикнул Фоксгем. «Я сам посвятил его в рыцаре и по заслугам, — сказал Глочестер, — он два раза храбро послужил мне. У него нет недостатков доблести рук. Ему не хватает железной твердости духа настоящего мужа. Он не подымется высоко, лорд Фоксгем. Этот малый будет всегда храбро биться в схватке, но у него сердце каплуна. Во всяком случае, если он должен жениться, жените его». Во имя Пресвятой Девы Марии делу конец. — А, он храбрый юноша, я знаю это, — сказал лорд Фоксгем. — Успокойтесь, сэр Ричард Шелтон. Я уладил дело с мастером Гемлием, и завтра вы женитесь. Дик счел благоразумным удалиться. Но он не успел еще выйти из трапезной, как только что подъехавший к воротам человек взбежал по лестнице, перепрыгивая сразу по четыре ступеньки и, растолкав слуг аббатства, бросился на одно колено перед герцогом. И прежде чем Дик добрался до отведенной ему как гостю лорда Фоксгема комнаты, в отрядах у костров раздались восторженные крики. В этот же самый день Менее чем в двадцати милях от этого места могуществу ланкастерского дома был нанесен второй решительный удар».